Ола. Первая моя, 56-я, как и первая любовь, не забывается. Проходят годы, а в последнее время просто бешено мчатся. Наши головы и бороды сидеют, но те давние отроческие и подростковые воспоминания только ярче высвечивают и укрупняют в душе и сердце образы моих учителей» бесконечно терпеливых и добрых, всегда готовых остаться после уроков и объяснить то, что не понял. Первая среди них Тамара Федоровна, худенькая, деликатная, никогда ни на кого не накричавшая. Она вела нас с первого по четвертый класс, уча нас читать, писать. Тогда еще в конце 50-х годов писали мы стальными перьями а стеклянные фиолетовые чернильницы брали с собой. Учила размышлять над увиденным. Уже отслужив три года на флоте и став студентом МГУ, я узнал от людей, непосредственно ее знавших, что личная жизнь Тамары Федоровны была трудной и, по сути, не сложилась. Муж любил выпить, частенько и крепко скандалил, И даже рождение сына его не остановило. А вскоре он и вовсе бросил ее с маленьким ребенком. После всех этих тяжелых переживаний она сильно заболела. И хотя настойчиво пыталась лечиться, но коварная болезнь прогрессировала. И Тамара Федоровна, несмотря на все усилия врачей, умерла. Какая светлая женщина и какая судьба печальная, горькая в своей обнаженно-жестокой обыденности. И вот, через много лет я стою у входа в мою школу на ярко освещенном крыльце. Нет уже и в помине двух больших каменных шаров, глобусов с нарисованными синими морями и коричневыми континентами. На них мы Пацаны тогда весело запрыгивали в ясные дни весны, Крепко обнимали их и весели, А шары были теплые, будто живые. Так нам тогда казалось. Летний день в самом разгаре, Солнце слепит мне глаза, И в эти секунды захотелось мне нарисовать школу Так, как я ее вижу. И не откладывая, я вновь и вновь набрасывал карандашом Общий контур, Стены, крышу, окна, двери. Я старался запечатлеть ее то зимний, то летний, то весенний, то в позднюю очень, и не мог уловить того димного, тонкого, ранимого очарования тех пролетевших годов. Dziękuję.